холодные песни. Адран. Адран проснулся от кошмара. Мерзкие картины отложились в памяти. Кочегар сел на койке и осмотрелся, весь дрожа. В люминатор л и л о с ь о т р а ж е н н о е от воды лунное свечение. Мир по эту сторону толстого стекла ужатый до размеров каюты казался чужим и пугающим. Адран зажмурился, надеясь, что в темноте под веками Каюта преобразится, станет более знакомой и благосклонной, но сон смешал реальность последних дней и жуткие фантазии. Во сне Одран снова поднимался на борт лайнера Ла Бургонь, который стоял в Нью-Йоркском порту. Снова бункерировал уголь, мыл судно от угольной пыли, н е с первую вахту в глубине судна, выполнял приказы людей сверху, даже не зная, что происходит на ходовом мостике. Звучно, шаркая лопатой, железные плиты кочегар закидывал в топку жирный, мало зольный уголь. Котел просил еще, еще. Шлак покрывал машинное отделение густой, сернистый. Лязгали чугунные топочные дверцы сами по себе, будто играя с одраном. у с п е й закинуть лопату, пока мы открыты. Дверцы замерли, распахнувшись, и тогда сон обернулся кошмаром. В жарком, ослепительном ч р е в е топки возникла фигура. Кочегар вглядывался в топку и не мог понять, чем занят объекты огнем человек. Кажется, он фотографировал, но использовал для этого не громоздкий аппарат, а нечто более утонченное и д и к о в и в н н о е Никакой ручной фото вспышки, никакого ящика на треноге. Одран понял, что человек снимает мертвецов. Те сидели в креслах с подлокотниками, их головы сжимали фиксаторы. Кожа почернела, тела вздулись. В неподвижных глазах отражалось пламя. Вид покойников, утопленников ужаснул кочегара. Он узнал некоторых из них: капитана д е л о н к л я офицера Пишана, второго механика Русселя, рулевого Оудран. Почувствовал: в топке есть кто-то еще. Он притаился прямо за передней стенкой. Он уждет. Уж ж Вот, что приснилось Одрану. Выбил из к о л е и д о в а х т ы оставалось больше часа. Неожиданно Одрана бросила вперед, лицом в палубу, каюта словно попыталась выплюнуть его тело, покрытое липкой пленкой кошмара, избавиться от него, но смогла лишь скинуть скойки. и н е р ц и о н н ы й удар застал врасплох Кочегар сильно приложился скулой об истертые доски. Лицевую кость пронзила жгучая молния. о л д р а н тут же вскочил на ноги, он проснулся окончательно. С пароходом что-то случилось. Кочегар ощущал это внутренностями. Но что? К машине к о т л а н в среднюю часть трюма вела парадная лестница Кочегаров, закрытая для пассажиров. Путь до машинного отделения был похож на почти мгновенное перемещение, секунда страха и надежды на лучшее, р а с т я н у т а я в горячую струну. Одран сбежал по наклонному трапу, хватаясь за поручни, с ужасом глядя, как океан проталкивает в лайнер свое щупальце. Корпусная пробоина выглядела скверно, очень скверно. Отделение з а л и в а л а вода. Надрывно трезвонил машинный телеграф, никто не откликался. Рядом с тумбой плавало тело. Вахтенного начальника, овваренным лицом вверх, стрелка машинного телеграфа замерла в положении полный вперед. Ревели топки, в раскаленные котлы шипением хлестала вода. На палубу! кричал старший механик. Одра нузнал его голос в оглушительном шуме у х а ю щ и х двигателей, что было маленьким чудом, бессмысленным, но все-таки чудом. Жарко, как же жарко. Ла Бургонь тонула. Захлебывалась океаном, глотала смерть разорванным металлическим ртом, и если не закрыть водонепроницаемые отсеки, Одран кинулся задраивать двери, прижимал полотно к переборке клиновыми задрайками, благословлял резиновую прокладку, прижимал к переборке. Но это ушло не больше минуты, целая вечность. Закончив, он увидел, что машинная команда бежит по трапу к сходному тамбуру. Ботинки машинистов, механиков и к о ч е г а р о в сотрясали узкие решетчатые конструкции. Наверх! Крышки люка! Прочь! Спасайся! Проорали с т р а п а Кажется, второй механик. Скорей на палубу! Через десять минут пойдем к о дну! Скорей! м а ш и н н ы й телеграф замолчал. Что сейчас творится на ходовом мостике? Мысль показалась неуместной. Рубка словно находилась в тысяче миль над головой, а он, Одран, барахтался в воду, ад пенился и бурлил. Кочегар был по пояс в воде. Десять минут. Вот сколько ему отмерено. Ему и судно, будто двум поклявшимся умереть в один день влюблённым. Одран застонал, потом зарычал. Ну нет, он не умрёт с этим великаном, чье паровое сердце отмеряет последние удары. Одран стал пробираться к трапу. Его вахта закончилась, не начавшись. Громоздкие котлы еще работали, не все, но работали, вливая в неповрежденные паропроводы лайнера предсмертные судороги. Огромные механизмы, суставы которых смазчики весь путь обихаживали масленками, взмахивали блестящими деталями. Влязги и г р о х о т е сквозили фальшивые ноты, и на этот раз причина пряталась н е в какой-нибудь мелочи, шпонки или гайки, а в вагоне всей машины, которая разваливалась, умирала в корчах своей ленивой гибели, умудряясь принести человеку еще немного пользы. Движения вибрировали переборки, желудок от драна кренился вместе с пароходом. Кочегар уже тянул руку к поручню, несмотря на то, что до трапа оставалось три-четыре больших шага. Тянул, чтобы выбраться из опасной воды, чтобы начать путь на палубу. Когда вокруг хватало гула, лязг а и шипение, но новый звук заставил а д р а н а присесть, хлебнув воды с мазутом. Потолок раскололся. В машинное отделение рухнуло что-то большое смертоносное. Расположенный над машиной световой люк, большой прямоугольный пролет, взорвался обломками застекленных рам. Дымовая труба. Понял Одран. Одна из двух конструкций, цвет, форма и положение которых определяли красоту лайнера Ла Бургонь. Сложная. Арматурное устройство сейчас оно не олицетворяло мощь паровой машины, а срывало трапы и людей вместе с трапами. Дымовая труба обрушилась на машину. Если бы Одран вступил на решетку нижнего трапа, то превратился бы в красную пену. Очередное чудо. На этот раз с отсрочкой нового черного чуда забвения в бурлящей воде кружились раздавленные тела. Одран увидел старшего механика, затем другого мертвеца и содрогнулся. Череп второго механика словно расплющило гигантское копыта. Кочегар застонал. Он угодил в ловушку, в клетку. Вода наполняла внутренности парохода, крен которого продолжал увеличиваться. Путь наверх был отрезан. Не выбраться, подумал он, парализованный красным страхом. Еще пару минут и что-то коснулось его в воде. Что-то холодное, но живое в своей подвижности, не деталь сломанных механизмов, не рука или нога Мертвеца. Нет. Одран закричал, не смог сдержаться. Кошмар снова з м е и л с я рядом, в изгаженной нефтяным маслом воде. Он смотрелся, но ничего не видел. Слева раздался всплеск, а зно б с т я н у л кожу, превратил ноги в неудобные ходули. Кто-то позвал его, позвал нежно и в то же время властно. Душа кочегара ушла под мутную воду. Он снова закричал, чтобы выдохнить необъяснимый страх. в Сплеск. Теперь за спиной. Одра набернулся и увидел, как перед вентилем предохранительного клапана, перед манометром с мертвыми стрелками взметнулся чешуйчатый хвост. Поднял тучу брызг и скрылся под маслянистой пленкой. Огромный хвост с черным плавником. Такой хвост мог принадлежать рыбе размером... С взрослого человека у Одрана не получилось сделать вдох. Возле правого бедра снова кто-то проплыл. Качегара почувствовал движение, угрозу, чужой, тошнотворный интерес. Да весь криком он медленно повернулся к переборке, с которой дымовая труба сорвала все тропы. Над водой плясал и т е н и В затапливаемом машинном отделении Одран был не один. Что-то проникло в к о т е л ь н ы е через пробоину. Одран подумал о б а к у л е Хвост, что он видел несколько секунд назад, не был а к у л ь е м и к о ч е г а р почти жалел об этом. о с м о т р и т е л ь н о м хищнике, который способен подолгу кружить рядом ж е р т в й уменшая круги, утверждаясь в своем превосходстве, к о ч е г а р почти видел в темной воде длинное акулье тело. Рыба готовилась к атаке. Горбила спину, опускала грудные плавники нетерпеливо, двигала хвостом. Что случится с е к у н д о й позже? Оглушающий удар, скальпирующий укус? В колено о драна что-то ткнулось, не сильно, словно нос собаки. Качегар стоял в воде, не живой, н и мертвый от паники и ужаса. Его сердце безысходно колотилось в горле, застрял комок воздуха. Вода з а б р л и л а мазутное пятно перед о д р а н о м прорвалось, и на поверхности показался гигантский хвост, а затем спина н е в е д о м о й твари, покрытая уродливыми горбами. В развороченную крышу смотрела тающая луна, и в ее скудном свете Одран видел, как всплывает и снова исчезает в воде воплощение черного безумия. Он не мог умереть здесь, рядом с этим. Насыщенный паром воздух обжег легкие, машину раздирал жуткий гул, механизмы варились в каскадах воды. Попробовать нырнуть в пробоину и выбраться у борта? Нет. не при таком напоре воды, в котором к тому же плавала, плавали, выхода нет, выхода нет, выхода нет. Шум утих, в голове остался лишь плеск воды. Казалось, ад затаил дыхание. От д р а н а хватило неестественное о цепенение. х р у п к о е и я д к о е о н о р а з б и л о с ь как только кочегар почувствовал более смелое касание, почти укус. Он закричал и ринулся к вентилятору. Мысль о трубе вентилятора манила спасением. Скоп-трап. В трубе есть скоп-трап. Он ведет на палубу. Я выберусь, выберусь. Крен парохода затруднял движение. Одран будто взбирался на холм, на холм из рифленого железа, который уходил под воду. Машина щетинилась маслянистой сталью. Путь п р е г р а ж д а л и балки и валы. Он п е р е в а л и в а л с я подныривал. У первой топки его настигли. Хвастатая тварь ударила в пах, точно собираясь покончить с качегаром столь унизительным способом. В его машинке произошел небольшой взрыв. Боль сменилась облегчением, когда Одрану видел, что его атаковал не монстр, а старший механик. Голова мертвеца врезалась в его яички, вернее, он сам налетел на серый череп, рядом с которым на лоскуте кожи плавало оторванное ухо. Судно дрожало. посмертной конвульсии, потому что все было кончено с того момента, как Одрана вышвырнула и з к о й к и Для лайнера, да, для кочегара, кто знает, он был по-прежнему жив, пускай с ушибленными яичками. Не паниковать, только не паниковать. Машинное отделение превратилось в огромного пса, который вылизывал лицо Одрана горячим языком. Раз или два кочегар слышал за спиной всплеск, но не оборачивался. Вперед, вперед. Оказавшись в вентиляционной шахте, Одран заплакал от облегчения. Слезы текли по грязным щекам. Ладони кровоточили. На приваренных к внутренней поверхности трубы скобах оставались лоскуты кожи. Он взбирался и взбирался. Скоба, еще скоба, еще. Кто-то лез следом, но тяжело и медленно, словно не имел ног. Одран смотрел только вверх, потому что внизу карабкалось нечто неправильное, несовместимое с рассудком. Через две минуты, длинные, бесконечные, Жозеф Одран вывалился из р а с т р у б а вытяжной трубы на деревянный настил палубы. Тут же приказал себе подняться на ноги. Он оказался около тамбура надстроенного над люком машинного помещения. Створки двери были распахнуты. Внутри на ящике светошью сидел человек. Скорее всего, кто-то из кочегаров или м а с л е н щ и к о в тот, кто успел взобраться по трапу до падения дымовой трубы. Глаза неподвижные, мраморно-холодные, лицо в к а м е н н о у г о л ь н о й пыли и свежей крови. Не узнать. Кочегар или м а с л е н щ и к курил. Одран шагнул в тамбур, тронул бедолагу за плечо. Тот дернулся, поднес к трещине рта п а п и р о с у. Одран увидел пеструю от нефти искалеченную, кривошипом кисть и затянулся. Продолжая пялиться в невидимую точку, из черепа над правой бровью торчала шляпка заклепки. Одра н отступил и осмотрел палубу. Увиденное лишило его всякой надежды. Настоящие чудовища были здесь, наверху, под рваным, пред штормовым небом.